Я пересказал этот разговор Бальдру и спросил. Иегова говорит, что это пример гламурного чуда. Но что здесь чудесного? Это ведь обычная маскировка. Ты не понял, — ответил Бальдр. Чудо происходит не с текстом, а с писателем. Вместо инженера человеческих душ мы получаем бесплатного рекламного агента. Методом двойного вопрошания можно было разобраться почти с любым вопросом. Правда, иногда он приводил к еще большей путанице. Один раз я попросил Егова объяснить смысл слова «экспертиза», который я каждый день встречал в интернете, читая про какое-то экспертное сообщество. «Экспертиза есть нейролингвистическое программирование на службе анонимной диктатуры», — отчеканил иегова «Ну — Ну-ну, — пробурчал Бальдер, когда я обратился к нему за комментарием. — Звонк сказано.